Метроби сообщил через Эфтибиду, что известный гладиатор Спартак готовит покушение на жизнь Суллы. Это дало возможность Гаю предпринять меры для сохранения ему жизни. Но однажды в процессе своей негласной деятельности Верес допустил неосторожность, когда подслушивал гладиаторов. Он был обнаружен ими и убит. Более удачливо действовал Метробий. По совету Эфтибиды он подкупил одну из рабынь в доме, где часто бывал Спартак, встречаясь со своими сообщниками. Подкуп рабыни дал возможность Метробию тайно приходить в этот дом И через отверстие в одной из комнат наблюдать за спартаком и другими заговорщиками, подслушивать их разговоры, а затем немедленно докладывать обо всем Эфтибиде, которая в свою очередь передавала информацию Гаю. Тайный осведомитель Иуда. В тридцать втором году новой эры, в последний год жизни Иисуса Христа на земле, когда о его проповедях и чудотворстве было уже известно многим людям на значительной территории Иудеи, а среди народа он имел поддержку и понимание, Борьба с ним со стороны церковных властей и фарисеев обострилась. Иисус подрывал устои церкви, критиковал тех, кто ее возглавлял, объявляя себя Мессией, Сыном Божьим, пришедшим спасти мир и искупить грехи людей. Поэтому за ним и его апостолами Было установлено тайное наблюдение в местах их появления, произведения проповедей, содержание которых доводилось до сведения церковных властей. Вскоре Иисуса стали преследовать. Начались открытые гонения. Ему грозила смертельная опасность, и он вынужден был скрываться вместе с апостолами. По существующему закону того времени, первосвященник не мог вынести обвинительный приговор Иисусу, который лишил бы его жизни. Этим правом обладал только римский прокуратор Понти Пилат, поскольку Иудея являлась колонией Рима. Поэтому первосвященник должен был не просто организовать задержание Иисуса, Этого было бы недостаточно для осуждения судебной властью, которую представлял римский прокуратор. Ему нужно было собрать свидетельства, доказательства, обличающие его в преступлениях против религии. Сложность ситуации состояла в том, что Иисуса нельзя было просто убить, без следствия и суда, чтобы не сделать из него великомученика и невольно подтвердить правильность его учения. Среди апостолов в общине Иисуса был казначей Иуда из Кариота, местность в Иудее. Несколько раз апостолы уличали его в мелких кражах общинных денег. Однако Иуда так умело оправдывался, что все выдвинутые против него обвинения были весьма несостоятельны, но доверие к нему начало падать. Иуда понимал, что его подобные действия долго терпеть не будут, и в результате он может быть изгнан из общины. А это означало для него потерю источника прибыли. Иуда хорошо ориентировался в обстановке, складывавшейся вокруг Иисуса и общины, и будучи недовольным увлечением в кражах общинных денег, так а также...